Глава 16 Вызов Кайле раздался, когда я в компании ребят допивала кофе с пирожным и слушала рассказ слегка повеселевшего Дамира о неудачном упокоении у конкурентов, проходившем неподалеку от них. Мол, в самый ответственный момент ритуалист заклинания не удержал, и бодрый зомби рванулся в забег по кладбищу так, что Кайлю вмешаться пришлось. Ну а потом и Дамир подключился, переделывая чужую работу. Разумеется, не бесплатно. И, разумеется, это весьма пошло на пользу репутации нашего агентства. Представив бегущего по улице покойника, я нервно похихикала и порадовалась, что на такие мероприятия не езжу. А затем услышала требовательный шепоток. «Лера, зайди ко мне, поговорить надо». Недоуменно хмыкнув, я сделала последний глоток и отправилась к фиктивному жениху. Интересно, что там наговорил ему лорд Харт? Может, легенду менять придется? После всего увиденного и услышанного за утро, честно сказать, хотелось бы от роли невесты побыстрее избавиться. Спокойнее так. В общем, входя в кабинет, я была готова практически ко всему и бодро уточнила. Что будем обсуждать? «Твою магию и пределы ее силы», — прозвучал холодный ответ. «Готова ко всему. Кроме этого». Сердце рванулось в груди так, что на миг дыхание перехватило. «Он узнал?» «Откуда он узнал?» «Неужели Мадина...» «Не понимаю», — сипло выдавила я. «Понимаешь», — поправил Каэль. «Потому что ты непростой маг». В потенциале ты очень сильный маг. Очень-очень сильный. все таки Мадина. Значит, про королевскую награду Мадина тебе все таки рассказала? Я с нервной злостью куснула губу. Вот ведь трепушка. Я же просила. Хотя какая разница. Даже если я и очень сильный маг, то что с того? Я... Я запнулась потому что взгляд Каяля вспыхнул ртутью. «Что за награда?» Хищно поддавшись вперед, уточнил он. «Ам...» Осознав, что Каэль ничего не знал, я мысленно прокляла свой язык. Но поздно. «Лира...» «О какой награде речь?» Пришлось признаваться. «Высшая королевская награда, которую вручили моей матери. Давно. Она... В общем, мама была сильным магом и спасла однажды твоего, получается, деда. Но потом она не захотела продолжать эту <coughs> карьеру и скрылась. Поэтому молчала и я. И молчала бы дальше, если бы награду случайно не увидела Мадина. «Случайно?» — говоришь. С какой-то странной интонацией протянул Каэль. «Интересно». «И как давно?» «Ну вот, пару часов назад». «Я думала, она тебе и рассказала». «Рассказала?» «Но, видимо, не мне», — пробормотал он. «Так вот, почему Харт примчался». В душе зашевелилось нехорошее предчувствие. «Подожди», — я замотала головой. «Ты подозреваешь, что она...» «Не подозреваю». «Уверен». Отрывисто произнес Кайл. «И многие странности теперь очень логичное объяснение получили, если предположить, что шпионит за мной именно она». «Но зачем? Почему?» Мадина, единственная из команды, не была со мной изначально. Начал холодно перечислять он. Она не училась со мной в Академии Снежного Дракона, а пришла из Академии Оридоров, причем по рекомендации Харта». Она же имела доступ сюда и вполне могла установить прослушку. Но и повредить морг ей тоже никто не мешал. Сердце сжалось от горечи, потому что, кроме всего перечисленного, я поняла еще одну вещь и тихо добавила. «А еще она летает». «Что?» «Она летает. Помнишь, инспектор Варс сказал, что чужих ко мне в квартиру не проникало» и что разрушение производил маг, который еще и мог летать. Ведь это мог быть не маг, а ведьма. «Но на кой демон Харту было тебя пугать? Чтобы подселить ко мне? Зачем?» «А вот я уже знала, зачем». «Затем, что потом очень вовремя появились покойники». Ровным голосом произнесла я. «Очень сильные, причем из военного ведомства». И я одна с ними в заблокированном помещении, а ты — далеко. Лорд Харт хотел, чтобы я проявила свою силу. Видимо, он как-то смог вычислить, кем была моя мать, и захотел убедиться в своих подозрениях. И убедился в том, что потенциально ты действительно можешь быть очень сильным потомственным магом. И ты даже не представляешь, насколько прав. А вот Лорд Харт, судя по всему... «Уже это точно знает», — мелькнула паническая мысль. «Лорд Харт буквально за ручку привел меня сюда, в идеальные условия для экспериментов, как говорил инспектор. Без опаски появлялся сам, наблюдая уже не только за Кайлем, но теперь и за мной, и подстраивал все события так, чтобы я в конце концов проявила свой дар. На миг захотелось развернуться и просто убежать. Далеко» скрыться где-нибудь на границе, чтобы никто и никогда не нашел. Но я понимала, не получится. Даже у матери не получилось скрыться и спрятать меня, а ведь она была куда более опытной и обученной. Нашли. Нас всегда находят. Поэтому я только обреченно кивнула. Да. А боевые маги в высшей категории силы «У нас подлежат обязательному призыву», — задумчиво продолжил Каэль. «Да», — кивнула я снова и с отчаянием посмотрела на него. «Но я не хочу. Не хочу всего этого». «Но пока что, кроме подозрений, у Харта ничего нет», — успокоил Каэль. «Образование у тебя непрофильное. Магию ты толком не применяла. Призвать тебя без веской причины». Просто ссылаясь на родственника, Харт не сможет. И кроме того, ты работаешь здесь по личному распоряжению его же самого, подписанному моим отцом. И я пока тебя не увольнял. Это и впрямь обнадеживало. Даже страх отступил. Действительно, даже если лорд Харт знает правду, то доказать ее все равно не сможет. И надо лишь быть достаточно аккуратной, чтобы так оставалось и дальше. «Кстати, об увольнениях», — тем временем продолжил Кайль. «Один момент нам все-таки надо решить, и прямо сейчас». Он поднялся с кресла, и одновременно в голове зазвучал требовательный шепоток. «Всем незамедлительно собраться в холле для важного объявления». Уже понимая, что сейчас произойдет, я последовала за ним. Ребята собрались быстро, лица у всех выражали разную степень тревоги и любопытства. «Что за срочность?» — за всех спросил Дамир и усмехнулся. «Неужто помолвки мало, и вы готовы сыграть фиктивную свадьбу?» «Еще нет. Хотя спасибо за мысль», — отзеркалил усмешку Каэль. «Но сейчас я вас собрал по-другому, не менее интересному поводу. Видите ли, как я только что узнал, один из членов нашей дружной команды успевает, помимо выполнения обязанностей в агентстве, еще и на моих родственников поработать. Похвальная трудоспособность. Даже не знаю, как выразить благодарность за такую преданность Короне и лорду Харту в особенности. Вот думал-думал и не придумал ничего другого, кроме как освободить этого человека хотя бы от части тяжелой ноши. Но и поскольку работа на моих родственников явно более престижна и выгодно финансово, ничего не остается, кроме как попрощаться с перспективным сотрудником самому». Завершил Кайл, после чего остановил полыхнувший ртутью взгляд на белый как мел Мадине и леденюче спросил. «И оно того стоило что Чё «Чё-то я не понял», — протянул Барт, но, получив тычок от сторона, замолчал. Кайл выдавила Мадина, — «я могу объяснить... послушай...» «Объяснить что?» — оборвал тот. «Установку шпионского заклинания в моем доме? Испорченный морг, из-за которого едва не погибла Лира? Ну давай, объясни мне, чего тебе не хватало? Зачем это все?» «Моя специализация — военная разведка», — тихо произнесла она. «Я сразу после окончания академии числилась в ведомстве лорда Харта. Ты же понимаешь, у меня не было выбора». «Выбор есть всегда», — жестко отрезал Кайл. И ты его сделала. Ты могла прийти ко мне и все рассказать, но не стала. Ну а теперь выбор сделал я. Ты уволена. Кайль, пожалуйста. Мадина всхлипнула. Однако пытаться разжалобить разозлившегося дракона слезами было бесполезно. «Убирайся», — процедил он. «Кайль, я тебе нужна. Ты дракон, тебе нужна ведьма». «Верно, мне нужна ведьма». «Но не такая лживая дрянь, как ты! Другую найду!» «Ка!» — отрывистый взмах руки и Мадину вместе с метлой затянула в открывшийся портал. Я лишь краем глаза увидела какой-то кабинет, а затем портал схлопнулся, оставив ведьму на той стороне. «В агентство ее не пускать!» — бросил нам Каэль и скрылся в кабинете. Мы дружно проводили взглядами злющего начальника, А затем Дамир удивленно протянул. Мм, да. Нехорошо как-то, буркнул Барт. Столько лет вместе работали, и вот тебе на жалко ее даже. Да уж, пробормотал сторон. Неожиданно. Из-за нее меня едва не убили зомби. Извините, но я не могу об этом забыть, напомнила я и ушла в переговорку. Не хотелось участвовать в дальнейшем обсуждении произошедшего. Может, они с Мадиной и давние друзья, а вот я — нет. И точно лишнее. В душе пульсировал комок из обиды и горечи от предательства. А еще росла злость. Я злилась и на интригана лорда Харта, и на двуличную ведьму, которая переживала и улыбалась мне в лицо, а за спиной творила мерзости. Даже на ребят, которые ее жалели — «Меня, значит, им не жалко, что ли?» В общем, и без того отвратительное настроение окончательно упало. Хотелось занять себя хоть чем-нибудь, поэтому я почти с радостью переключилась на оформление закрывающих документов по проведенному сегодня обряду упокоения. А подготовив их, оценила оставшееся время до конца рабочего дня и решила, что могу успеть даже в банк. Заодно и развеюсь, и на очередь наплевать». Очередь, кстати, оказалась приличной, но торопиться мне было некуда. Поэтому спокойно дождалась, когда меня примут, стараясь ни о чем не думать и просто наслаждаться размеренным ритмом окружающей жизни. А вот после оформления всех необходимых документов я вышла на улицу и с неудовольствием поняла. Не хочу возвращаться в агентство и видеть понурые лица коллег. И тем более ужинать в компании злого Кайла. Осмотревшись по сторонам, я направилась вниз по улице. Вспомнилось, что если свернуть через квартал на соседнюю улицу, то можно найти небольшую семейную таверну, из которой доносились ароматы жаркого и свежей выпечки. И память меня не подвела. Спустя четверть часа я уже сидела за небольшим круглым столиком у окна и держала в руках плотный лист с меню. Картинок с изображением блюд в нем не было, но и названия не пугали своей загадочностью все просто и понятно для обычного обывателя. Конечно, не изыски из холодильника Каяля, но зато точно никакой трудноперевариваемой экзотики. В итоге, после недолгого выбора, заказала себе овощной салат, печеный картофель с гуляшом и кофе с шоколадными пирожными. В общем, все располагало к тому, чтобы расслабиться и насладиться вкусной привычной едой. И я наслаждалась. Ровно до того момента Как рядом внезапно раздался знакомый мужской голос. «Лира, какая приятная неожиданность встретить вас здесь!» Поперхнувшись пирожным, я с надеждой подняла взгляд. Но нет, не ошиблась. Рядом действительно стоял и счастливо улыбался лорд Харт собственной персоной. «Да уж, вот где-где, а здесь я вас встретить точно не ожидала», кисло выдавила я. Пребывание в таверне разом потеряло всю свою прелесть. Уж лучше бы я мрачную физиономию Каэля лицезрела, чем этого двуличного интригана. Ведь ясно же, что меня вербовать пришел. «Могу я составить вам компанию?» — спросил он, и, не дожидаясь ответа, сел напротив. «Что бы вы ни просили, мой ответ сразу нет», — предупредила я хмуро. И продолжать славные семейные традиции умирать во благо Родины я не желаю. «Ну, милая моя, зачем же сразу умирать?» Практически промурлыкал лорд Харт. «Зачем думать о плохом? Лучше подумайте о перспективах и наградах, о почете и славе. Тем более матушка ваша, насколько я знаю, трижды смогла. Мать я тоже обсуждать не хочу», резко прервала я как и ее магию, которой я все равно не обладаю. Я обычная секретарша. Вы сами меня ею назначили. Я умею писать под диктовку, варить кофе и все. А после того, что мне по вашей милости пришлось пережить, тем более нет никакого желания иметь с вами никаких дел». Да, я была груба, не сдержалась. И да, лорда Харта это разозлило. Покровительственная улыбка с его губ пропала. Глаза сердито прищурились. Теперь передо мной сидел не добрый дядюшка, а самый настоящий, облеченный огромной властью дракон. «И что же тебе такого пережить довелось?» Леденючий бросил он. «Квартирку неубранную узреть. От покойника разок побегать». Вот только я уже не боялась. Ни его вида, ни его тона. «Разок?» — вскинулась я. «Ваш буйный труп меня убить мог!» Лорд Харт презрительно скривился. «Да с чего ты решила? Не думала, что, если так важна, никто твоей смерти не допустит? Все покойники находились под непрерывным контролем. И, кстати, не вешай мне лапшу на уши про отсутствие магии. Я прекрасно осведомлен о том, что лестницу именно ты спалила. В легкую, не напрягаясь» уже одного этого в купе своей родословной мне достаточно чтобы призвать тебя к выполнению долга недостаточно я зло улыбнулась мысленно возблагодарив прояснившего ситуацию каэля во первых у меня нет образования мои способности официально не подтверждены во вторых у меня есть официальная работа на которую вы же сами меня отправили и она завизирована королевской печатью «А Каэль меня не увольнял и не уволит, потому что, в-третьих, я его невеста». «Фиктивная», — процедил лорд Харт. «Реальная», — припечатала я и продемонстрировала кольцо. «Именно поэтому вы не призвали меня до сих пор, а сидите сейчас здесь и беситесь». Под полыхнувшим золотым бешенством взглядом лорда Харта камень нагрелся и заметно потеплел и напор дракона внезапно ослаб. Он на миг прикрыл глаза, глубоко вздохнул и с какой-то усталостью спросил. «Невеста, ты хоть знаешь, что за кольцо на твоем пальце?» «Обручальное, королевское, я пожала плечами. Старинное, наверное, и ценное». «Старинное и ценное». Лорд Харт нервно усмехнулся. «О, да. Очень. Думаете, украду или продам?» — огрызнулась я. Однако тот только головой покачал. «Девочка, ты его даже снять не сможешь. Сможет лишь дракон, который его призвал. В нашем случае только Каэль. «Да ну». Я недоверчиво хмыкнула и потянула за кольцо, Но то, обманчиво свободно сидящая на пальце, даже не шелохнулось. Лорд Харт удовлетворенно хмыкнул, мол, видишь, я был прав, и пояснил. Всего обручальных колец у королевской семьи пять. И все, разумеется, являются артефактами. Одно сейчас на действующей королеве, а это вместе с остальными до недавней поры находилось в сокровищнице кольцо называется вечность оно древнейшее из них его создала сама прародительница золотых драконов как символ любви над которой не властна даже смерть говорят оно даже имеет собственную волю вечность очень редко откликалась на зов королевских потомков в основном приходили другие кольца Каэль — неординарный дракон, и, видимо, поэтому вечность пришла к нему. А глупый мальчишка этот ценнейший артефакт использовал ради банальной мести. Давай отбросим личные обиды и наши с тобой разногласия. Они все-таки о другом. Дела королевской семьи к нам отношения не имеют. Отстранись от них и просто осознай. Тысячелетний королевский артефакт, бесценный. Наделенной частицей разума. Понимаешь теперь, что ты носишь? И понимаешь, каково его семье это видеть? Теперь ей впрямь понимала и почувствовала себя неуютно. Я ведь и вправду не имела никакого права носить такую вещь. Ну, все равно, скоро Кайл его снимет, буркнула я. А снимет ли? Это же обручальное кольцо. Когда-то ведь он захочет жениться. «А если не захочет?» С досадой возразил лорд Харт. «Если этот обидчивый, избалованный мальчишка посчитает, что его все устраивает и так, ты-то как будешь жить? Без личной жизни. Ведь кольцо не даст никому к тебе прикасаться». «Хм, Лира». «Я готов сейчас закрыть обсуждение вопроса о твоих талантах, но очень прошу, поговори с Каэлем, пусть снимет кольцо. Ведь для игр в жениха и невесту можно надеть хотя бы муляж, и всем будет спокойнее, и королю, и тебе самой». В первое мгновение захотелось сказать, что мне-то как раз и так спокойно. Вот только это было неправдой. Роль подставной невесты в принципе радости мне не приносила. Особенно после просмотра новостей. А уж тем более, если при этом приходилось носить драконий артефакт, который вот совершенно точно для меня не предназначен. Я ведь в обычных драгоценностях и то чувствовала себя не в своей тарелке, а с этой вечностью и подавно. Ее точно надо снимать. Кольцо недовольно нагрелось. «Не злись», — мысленно цыкнула я. «Была бы я настоящей невестой?» «Другое дело. А я эффективная. Каэль все равно на мне не женится, так что нечего его защищать». Настоящая невеста. Перед внутренним взором промелькнула Зарина, надевающая на безымянный палец вечность. И в душе зашевелилось что-то очень жгучее, горькое и обидное, что-то очень похожее на ревность. «Да с какой стати вообще?» Теперь я разозлилась на саму себя. Пару дней колечко поносила, пару спонтанных поцелуев получила и уже что-то себе напридумывала. Кайл, дракон королевских кровей. Я — простая девчонка. Между нами пропасть и конкретный деловой договор, не более. Все мои симпатии и неправильные чувства надо запихнуть подальше сразу и навсегда. И от кольца избавиться, чтобы не нервировало. Я решительно сжала пальцы и, взглянув на лорда Харта, кивнула. «Хорошо. Насчет кольца я попробую с ним поговорить». Из груди мужчины вырвался облегченный вздох. «Спасибо. Рад, что из вас двоих хотя бы ты прислушиваешься к доводам разума и не идешь на поводу у эмоций. Каэль, увы, такого качества лишен. Ни меня, ни родителей он в принципе не слушает». Но вот тебя, возможно, услышат. По крайней мере, я очень на это надеюсь. Ты ведь не его собственность и не игрушка, чтобы лишить тебя права на личную жизнь. Хотя...» Лорд Харт сокрушенно покачал головой. «Вы слишком его демонизируете», — не согласилась я. За все время нашего общения Кайл показал себя как довольно адекватный и рассудительный че... «Дракон. Да, вспыльчивый немного». Но и только. «Поверь, девочка, в этом случае я первый обрадуюсь, если мои худшие подозрения не подтвердятся», — произнес он. «И искренне рассчитываю, что все пройдет хорошо. Ну, а в остальном...» «Вот только не надо опять начинать. Просто хотел сказать, что готов тебя поддержать. И ты в любой момент можешь ко мне обратиться», — завершил лорд Харт и поднялся. «Удачи, дорогая». Он наградил меня фирменной улыбкой и направился к выходу из таверны. Я же, задумчивая и озадаченная, осталась сидеть на прежнем месте. И вот надо было явиться Харту именно сейчас, когда я только-только вернула спокойствие и, наконец-то, наслаждалась им. Резко выдохнув, я глотнула кофе в попытке хоть немного вернуть ускользнувший приятный момент и поморщилась. Кофе оказался остывшим. Конечно, можно было бы заказать еще порцию, но, взглянув на часы, я поняла, что рабочий день закончился, а народ из агентства уже наверняка разошелся по домам. Никакого смысла дальше сидеть в таверне не осталось. Рассчитавшись за ужин, я поднялась и направилась на выход. Народу на улицах значительно прибавилось, все спешили по домам, и я невольно подстроилась под общий ритм. И словно подстать ногам, в голове запрыгали мысли. Кайлем совершенно точно надо было поговорить. Вот только не заявлять же ему с порога, что хочу снять кольцо. Эток он начнет выспрашивать, с чего вдруг такое резкое желание. А выдавать разговор с лордом Хартом я не хотела. Понимала, что в таком случае Кайль точно откажет, желая навредничать родственникам еще больше за мой скромный счет. Вот только сколько бы я ни крутила в голове возможные подводки к нужной теме, все выходило не так. В итоге, подходя к похоронному агентству, я мысленно махнула на все рукой и решила действовать по обстоятельствам. С этим настроем я переступила порог и направилась к кабинету. Необходимо было подшить документы в нужную папку. Кайл всей своей хмурой персоной ожидаемо сидел за столом. «Ты поздно. Где была?» «Стоило мне войти», — спросил он. «Сначала в банке, потом в таверну зашла поужинать», — ответила я. Хм. Вот именно потому, что ты бы сидел напротив, с таким недовольным выражением лица, я и захотела поесть в другом месте. Не удержалась я от комментария и прошла к стеллажу с папками: А я из-за тебя вообще не ужинал, недовольно сообщил дракон, и за спиной раздался звук отодвигаемого кресла. М да, разговор не задался. А звуки шагов буквально кричали, что следующий состоится не скоро. Готова ли я была ждать еще какого-то более подходящего момента? А если его так и не будет? Да и чего мне бояться? Я фиктивная невеста. А значит, моя просьба не вызовет проблем. Поэтому спешно обернулась. Каэль, я тут подумала...» «Ты, наверное, сними кольцо», — попросила я. И тут же, видя, как вопросительно изогнулась его бровь, пояснила. «Я готова носить муляж. А такую древность...» Как-то неуютно. «Не бойся, не потеряешь», — с усмешкой заверил тот. Эта усмешка мне неожиданно не понравилась. Кайля забавляет моя неосведомленность. Сам-то он прекрасно знает, что никто, кроме него, не сможет снять кольцо. Но явно не собирается сообщать мне об этом. Стало обидно. «Возможно, и не потеряю», — буркнула я. «Но дело не только в этом». Артефакт мою личную жизнь ограничивает. Усмешка с губ Эля пропала. А у тебя уже личная жизнь появилась? Холодно поинтересовался он. Быстро ты. И кто же он? Какая разница? Раздраженно выдохнула я. Речь о том, что кольцо не дает мне изменять, припечатал Каэль. «Кольцо не позволит тебе попасть в ситуацию, которая может скомпрометировать мое имя и породить ненужные слухи. И это, пока ты числишься моей невестой, весьма кстати». «Да не собираюсь я ни в какие ситуации попадать». «Совсем не факт, раз у тебя возник такой вопрос», — парировал он. «Ситуации могут быть разные, а кольцо с гарантией проследит, чтобы ты не угодила ни в одну из них». «Ну ничего себе!» «Кайль, мне не нужен артефакт-надзиратель. Я взрослый человек и вполне способна следить за собственным моральным обликом самостоятельно», — возмутилась я. А потом осознала, что кричу ему в спину. Мой дрожайший фиктивный жених просто развернулся и начал спускаться по лестнице, посчитав разговор завершенным. «Дракон эгоцентричный! Тиран!» Тиран и деспот. Как и все они. Считается только со своими желаниями, а до других ему и дела нет. Хоть лорд Харт тоже сволочь, но в одном оказался прав. Для Каэля я просто игрушка, которую можно использовать для достижения личных целей. Бесправное, низшее существо, с желаниями которого нечего и считаться. Да пропади он пропадом, этот Каэль. Я еще в него почти влюбилась. Дура! Одного раза было мало, второй раз на те же грабли наступило. Нельзя испытывать любовь к драконам, даже симпатии они недостойны. Внутри все кипело от злости и чувства собственного бессилия. Оставалось только надеяться, что хотя бы самые мрачные прогнозы лорда Харта не сбудутся, и в жениха с невестой Кайль наиграется быстро. А пока пока я стану самой сварливой и холодной секретаршей в мире, чтобы любая девушка по сравнению со мной казалась ему идеальной. Даже демона Вазарина». Впервые вспомнив блондинку-драконшу, я искренне и от всего сердца пожелала ей удачи. Эмоции Каэля также были далеки от положительных. Разговор с Лирой в очередной раз вывел его из себя — Причем, что самое неприятное, он осознал, объективных причин сердиться на Лиру нет. Ничего, кроме деловых отношений, их действительно не связывает, так что девушка вполне логично озаботилась собственной жизнью и возникшими ограничениями. Вариант изготовить муляж кольца был вполне реален, и теперь, когда семья все равно узнала о фиктивной помолвке, ничто не мешало его осуществить. Теоретически. А вот на практике... Все внутри Кайля восставало против этого. Дракон в нем категорически не хотел снимать вечность с безыменного пальца лиры. Он словно считал девушку своей собственностью. Словно Кайль резко выдохнул, отбрасывая слишком невероятную для самого себя мысль. Да, к лире его тянуло. Да, ее признала аватар, но... А многих ли до этого... Твоя аватара признавала. «О каких «но» в таком случае может идти речь?» — мелькнула в голове. «Хотя бы о том, что она не драконша», — попытался возразить сам себе Каэль. «И не ведьма». «Да, Лира — очень сильный маг. Однако драконам обычные маги не особо интересны. Даже очень сильные. Вероятность, что это мимолетное увлечение аватары чем-то необычным, тоже существует». Не выдержав, он тихо выругался сквозь зубы. Насколько было бы проще разобраться, если бы Лира была доступнее? Несколько ночей вместе, и все встало бы на свои места. Но, увы. Он был долбаным драконом, а Лира не хотела иметь с драконами ничего общего. Бесит. Аватаре этот факт тоже не понравился. И дракон недовольно заворочился, заставляя знаки запрета на Каэле проявиться и слегка нагреться. М да, просто не будет. Но, в конце концов, у меня полно времени, чтобы сблизиться с Лирой и окончательно все для себя прояснить. А сначала можно просто отговориться отсрочкой для изготовления муляжа кольца и под этим предлогом убедить девушку подождать, решил он. «Да, так и нужно сделать».